Глава двадцать первая. «И для чего же ты собираешься использовать несколько килограмм масла какао?» — настраженно спросил Рейвен. «К сожалению, навряд ли для еды», — печально сказал Най. «И пятой точкой чую, что не для чего-то хорошего. Сестрёнка Лери, можно мы пойдём?» Прежде чем согласиться, я уточнила. «А куда, если не секрет?» «В город», — ответила Ная, соскакивая со скамейки. «Пока ты была в аптеке с суровым коти, то есть оборотнем, нам столько всего интересного о тёмной башне рассказали, хочу увидеть это собственными глазами». «Я за ними присмотрю», — сказал Мик, вставая. «Хорошо», — ответила я, — «только осторожно». «Ничего не случится», — уверенно сказал Най. «Не думаю, что у кого-то хватит смелости нас обидеть». Я хотела пошутить на тему, что как бы они кого не обидели, но слишком беспокоилась за детей». «Не будьте такими самоуверенными», — наставительно сказала я, бросая на мика однозначные взгляды, требующие поддержки. «Как вы собираетесь себя защищать, если кто-то вас попробует обидеть?» «Чуть раньше я боялась бы меньше. Территория темной башни казалась мирной и безопасной. Но теперь кто знает, что местные попытаются сделать с детьми ужасные ведьмы?» «Мы? Защищать себя?» Синхронно удивились Ная и Най, после чего дружно заявили. «Никак, о нас позаботятся братцы-котики. Они обещали прогуляться с нами по городу». Я вспомнила количество братцев-котиков, припомнила огромное оружие и улыбнулась. «Приятной прогулки тогда!» «Братцы-котики!» – заржал Рейвен, как только за детишками захлопнулась входная дверь. Эти котики голыми руками способны прибить монстра высотой с двухэтажное здание, а им братцы-котики. А они... Тут же насторожилась я. Суровы, веселы, прямолинейны, иногда безобразничают, но очень надёжны. И детей либо любят, либо прячутся от них. Най, Ная и Мик в полной безопасности. Заверил меня Рейвен, после чего подмигнул. Почти в такой же, как и ты, рядом со мной». «Ты тоже прибиваешь огромных монстров голыми руками?» — поддержала я игривый тон. «Нет, конечно. Обычно щелчком пальцев», — усмехнулся Рейвен. «Я ведь маг, а военную подготовку проходил больше для общего развития. Но давай о деле. Что такое нехорошее ты собираешься делать?» «Ну, как сказать?» — ухмыльнулась я. «Масло нужно для одной интересной лекарственной формы». «Случайно не той, которой ты мне угрожала при первой встрече», — догадался Рейвен. «Именно, из масла какао делается основа для суппозиториев, или же свечей, они же свечи. А назвать их нехорошими нельзя, отличная лекарственная форма с кучей преимуществ. Есть, правда, минус, который может быть и плюсом». «Это как? Их применение может как не нравиться, так и слишком нравиться». Ухмыльнулась я, вспоминая один небезозвестный учебник. «А ты их побольше сделай, чтобы точно не понравились», — сказал Рейвен. «специально для светлейших отдельной партии». «Заказ понят и принят», — ответила я. «В любом случае, это будет не скоро. Начнем пока с порошков, потом продолжим мазями, а вот после и за суппозиторией можно браться». «Мази сейчас намного важнее. Я поговорила с Йораном, и он сказал, что мази для дезинфицирования и заживления ран им очень пригодятся. Времени предостаточно». Рейвен смотрел на меня задумчиво. Я отчетливо понимала, он хочет мне о чем-то сказать, но не решается. «Если есть что сказать, то просто скажи», — попросила я. «Ты не подумай, что я влезаю в твою работу и давлю на тебя, но времени может оказаться не так много, как я думал изначально». В итоге сказал Рейвен. «Поэтому будет здорово, если ты будешь готова со всеми лекарствами как можно быстрее». «Не так много это сколько?» «Не знаю. Мой друг из Светлых Земель передал, что Совет Старых Мара... Светлейших зашевелился. И из-за этого испытания могут назначить раньше. Я пришлю завтра помощников?» «Не стоит», — ответила я. «Если у меня есть хотя бы месяц, то я справлюсь». «Месяц есть. Да и если бы назначили раньше, мы бы не смогли поехать, пока...» «В общем, месяц точно есть. Но не забывай, что кроме открытия аптеки и производства разных лекарств, у тебя есть ещё одно весьма важное дело». «Это какое?» «Магический контракт и свидание со мной», — сказал Рейвен, демонстрируя снова начинающую краснеть руку. «Прошло всего ничего, когда успела-то». Я схватила руку Рейвена и внимательно присмотрелась. Какое яркое пятно. Неужели магия и впрямь так действует, что стало ещё краснее, чем раньше? Или же... Больно? Сочувственно спросила я. Совсем немного, сказал мужчина. Не переживай, это легко исправить. Нам всего лишь не нужно затягиваться следующим свиданием. Как насчёт того, чтобы отметить арест сплетницы в каком-нибудь приятном месте? Я вскинула брови пока Шорсейн присмотрит за детьми. Тут же сказал Рейвен, словно прочитав мои мысли. «Тебе не совестно его так напрягать? В конце концов, он твой помощник по работе, а не нянь», — заметила я. «Во-первых, он любит детей». «Не смотри так. Если выбирать между присмотром за учеными или посиделками с детьми, то он однозначно выберет последнее. Во-вторых, он все равно уже впрягся», — усмехнулся Рейвен. Юран-то сюда притащил своего младшего братишку. Шорсейн даже взял выходные, чтобы присмотреть за ним, пока Юран решит некоторые рабочие вопросы, да и немного расслабится со своим отрядом. В конце концов, им не так часто удается отдохнуть. Поэтому, что один ребенок, что четверо, для Шорсейна никакой роли. Разумеется, если они снова не попробуют снять с него штаны. Не думаю. Что ж, хорошо, тогда пусть будет свидание. «Вот и договорились», — сказал Рейвен, вставая со стула. «Мне пора, как бы грустно ни было это говорить, работа не ждёт». «Подожди», — сказала я, хватая Рейвена за запястье, не позволяя ему пойти к выходу. «Лерия?» «Мне очень грустно думать, что тебе придётся страдать из-за контракта. Может, мы как-то исправим эту проблему быстренько?» и Если Рейвен и удивился, то он этого совсем не показал. Более того, ему даже не пришлось намекать как-то подоходчиве. Он развернулся ко мне, положил свою широкую ладонь на мою щеку и поцеловал прежде, чем я поняла, что происходит. «Благодарю за своевременную помощь». Я открыла глаза только после слов Рейвина. «Не стоит благодарности», — улыбнулась я. «До завтра». Я помахала Рейвину на прощание, а потом посмотрела на подушечки своих пальцев. Красные. Я взяла висевшую на спинке стула чистую тряпку и стерла краску с пальцев, усмехнувшись про себя. Столько краски вылил на запястье, а я так мало помогла ему справиться с побочным действием контракта. Порефлексировать и поразмышлять хотя бы полчасика над действиями Рейвина я не успела. Какие-то совсем небравые молодцы принесли мои субстанции. Они ввалились с ахами и вздохами, словно выполняли истинно рабский труд. Я даже заподозрила, что Рейвен решил поэксплуатировать ученых своей башни. И не ошиблась. Один из мужчин, тянувший самый большой мешок, поздоровался, представившись ученым из темной башни. «Вот, госпожа Лерия», кряхтя, сказал второй мужчина, демонстративно ставя передо мной на стойку мешок с надписью «Цинкооксид». Видимо, мы, ученые, больше ни на что не годимся. И еще посмотрел так обиженно, словно я отказывалась продавать ему любые обезболивающие таблетки. И еще настойчиво предлагала на свечи заменить. Потому что не надо было предлагать к разработке обувь для хождения босиком» яростно зашипел на него другой ученый, втаскивая мешок с крахмалом. Я не стала этих людей разочаровывать, говоря, что они и для ношения тяжести не сильно подходят. Я вздохнула и выхватила мешок из рук одного из мужчин, ожидая немалой тяжести. «Да тут не больше пяти килограмм! Чего они немощными притворяются, бессовестные?» «Или не притворяются?» Судя по тому, какими изумленными взглядами они меня провожали, когда я тащила этот мешок на стул, ну, не на полу где не только поддонов нет, но хоть какой-то маломальский подходящий подставке ему стоять, я поразила их воображение своей невиданной силой. Больше носить не пришлось. Все быстро сообразили, что надо делать, и поставили мешки по всем поверхностям, кроме пола. Субстанций было много, очень много, а из относительно холодного места в этом доме лишь маленький подвальчик с продуктами, где хранить лекарственные вещества никак нельзя. Да дело не только в холодильнике. Они притащили мне все то, что нужно принимать внутрь, в каких-то мешках. «Мы пойдем?» — робко спросил один из ученых, опасливо посматривая на меня. Однако мужчины, которые выступали в роли грузчиков, не смогли так просто уйти. Я сцапала первого попавшегося и прямо спросила, где у вас купить холодильник, то есть что-то, где можно хранить эти субстанции, чтобы они не испортились. Так в мешках? Я презрительно посмотрела на ученого, а потом подробно пояснила про важность температуры, влажности и освещения для хранения некоторых лекарств. Так они магические, заметил второй. И там поддерживается оптимальная среда, чтобы эти субстанции хранились как можно дольше. Это сколько? «Дольше, чем живет маг», — честно ответил ученый. «Тот, который ругался на товарища за предложение дурацкого изобретения. Я осмотрела торговый зал, полностью заставленный чудо-хранительными мешками. Была у меня крамольная мыслишка оставить все как есть до той поры, пока придут с прогулки дети». Но я ее отбросила в связи с ее абсолютной бессмысленностью. Когда я расставила все субстанции по полкам, то встал серьезнейший вопрос. Что и для кого готовить? Для обычных людей или для магов? Если для обычных, то каких лекарств тут нет и что будут покупать с наибольшей вероятностью? С бухты-барахты это не решить. Тут надо хотя бы пару недель уделить этому вопросу. Так или иначе, подготовка лекарств для магов имеет куда большее значение. Во-первых, они пусть и более редкая, но все же более смелая клиентура, которая не побоится купить что-то новое. Во-вторых, щедрые. В-третьих, по устному договору с Рейвеном мне нужно будет сделать лекарства, которые проверят члены совета, а все они являются магами. Но проблемка вырисовывалась. Если для магов то как правильно рассчитать дозировку, чтобы магу не стало плохо, как и произошло с субстанцией Карфина? Стойте-ка, у Антера ведь все отлично было. Можно ведь спросить, сколько он сахара в свою субстанцию досыпал-то. Я вскочила со стула, на котором отдыхала, а после опустилась обратно. Так, ладно, это подождет. Мы с Рейвином расстались только пару часов назад. Будет странно, если я прибегу к нему в башню. Да и дело не горит. Прежде всего мне нужно сделать заказ валерьяны для оборотней, правильно все разлив по флаконам. Я разлила последнюю тару с настойкой валерьяны по маленьким флакончикам, с удовольствием отметив, что использовала всю до капельки. Все равно в ближайшее время покупателей у меня не будет, а потом я снова сделаю настойку валерьяны. Вот только когда я передала все флаконы завтра на утро Юрону, я напрочь забыла о своей постоянной покупательнице – которая, разумеется, по закону подлости именно в этот день и явилась за своим лекарством. Крысу, спокойно продефилировавшую по торговому залу, увидел первым Йоран. Его реакция была однозначной и предсказуемой. Выхватил меч и даже замахнуться успел. «Не надо!» — крикнула я, бросаясь на перерез и понимая, что не успею. К счастью, у оборотня реакция оказалась вполне «оборотнической». Меч остановился, как только я открыла рот. «Не волнуйтесь, госпожа Лерия, я не забрызгаю пол. У меня особая техника владения мечом», — хладнокровно сказал Юран, после чего поучительно продолжил. «От грызунов надо избавляться, иначе все ваши запасы трав пострадают, а о продовольствии даже упоминать не стоит, так что позвольте...» «Не позволю», — сурово сказала я. «Не смей трогать моего постоянного клиента». «Кли...» Дальше Юран не договорил, потому как крыса прыгнула на стойку и швырнула мне деньги ровно на два флакончика валерьянки. Что за... Юран смотрел на крысу с таким выражением, словно перед ним явился какой-нибудь крысиный бог и потребовал кары за сотни невинно убиенных крыс. Мне показалось, что у Юрана на лбу даже холодный пот выступил. Но воин есть воин, Со своей растерянностью справился моментально, приняв абсолютно невозмутимое выражение. Крыса презрительно фыркнула и демонстративно повернулась к Йорну задом. «Мой клиент, а ничто за...» — деловито поправила я мужчину, открыла нижнюю полку и с ужасом поняла, что валерьяны там нет. «Крыса, да?» — задумчиво сказал Йоран. «Разумная крыса. Вы не находите это странным?» «Что тут странного? У них тут мужчины с кошачьими ушами по городу ходят, на второй этаж прыгают, а я буду удивляться немного разумной крыске, которая умеет считать и оплачивать покупки». «Не нахожу», — отрезала я, открывая все полки подряд. Я уже знала, что больше во всем доме не осталось ни одного флакончика валерьяны, но тешила себя надеждой вдруг где-то завалялась. «Увы, ничего». «У меня нет валерьяны», Сказала я крысе, которая терпеливо ожидала, пока я закончу поиски. «Приходите, пожалуйста, завтра». Я искренне надеялась, что крыса меня поймет. Она ведь считать умела, на слова реагировала. Но именно сейчас крыса решила сделать вид, что она не понимает, что значит «нет валерьяны». «Валерьяны нет», — настойчиво повторила я и подтолкнула монетки обратно поближе к крысе. «Как бы не так». Хвостом в меня эти монеты швырнули обратно. «Может, что-то с боярышником предложить?» Пробормотала я себе поднос, тут же метнувшись к шкафу и доставая оттуда запасы. «Как вам?» Очевидно, боярышник крысе был никак, иначе бы она бутылку взяла, а не повернулась к ней попой. То же действие повторилось и с другими настойками. «Может, вам понравится это?» Спросила я, выставляя перед крысой свою последнюю надежду — настойку мяты. И на нее, наконец, отреагировали, но, увы, не крыса, а Йоран, который до этого внимательно смотрел на мои манипуляции. «Госпожа Лери, я бы взял флакончик мяты», — сказал Йоран, а после спросил. «Неужели у вас не осталось больше ничего, что содержит валерьяну для этой милой... дамы?» Настой с валерьяной есть, но моя клиентка предпочитает спиртовую настойку. — Точно спиртовую? — удивился Йоран. Все, что вы ей предложили, отчетливо пахло спиртом, но она отказалась. Может, тут дело... В валерьяне. Закончила я за Йорана, понимая, что не видела пристрастия крысы к другим спиртосодержащим настойкам. Я ошиблась, неужели крыса совсем не алкоголик, а всего лишь любительница валерьяны? Меня как обухом по голове ударили. Неужели я самолично, своими же руками споила крыску? Нет-нет, во-первых, спиртовые настойки она пила до меня, это раз. А во-вторых, надо срочно проверить всё это дело. Побудете тут пару минут, пока я схожу за настоем валерианы, спросила я оборотня. «Не думаю, что кто-то заявится в аптеку, но раз уж Йоран всё равно тут, то почему бы не воспользоваться?» Получив согласие, я тут же побежала в рабочую комнату, вытащила обычный настой валерьяны и понесла в торговый зал. Напряженно протянула флакончик крыси, которая настороженно принюхалась, а потом громко-прегромко запищала. «Мы ошиблись? Не то?» — растерянно спросила я, отворачиваясь от крысы. «Пойду поищу что-то другое». «Я могу предположить, что очень даже то!» — шепотом сказал Йоран. «И госпожа Лери, вы сначала присядьте, потом поворачивайтесь». Разумеется, после таких слов я повернулась и увидела, что крыса вцепилась зубами в горлышко флакона, а пробка валялась рядом. После чего под нашими с Йороном шокированными взглядами крыса встала на задние лапы и запрокинула голову вместе с флакончиком вверх. «Крысы вообще так могут?» — поглощая настой валерьяны с бешеной скоростью. Через пару секунд настой валерьяны был выпит, бутылка отброшена, а громкий писк, скорее всего, обозначал требование добавки. «Госпожа Лерия, вы случайно ничего не хотите сказать?» — спросил Йоран. «Сказать? Ах да, спасибо, что напомнили мне, Йоран», — сказала я, а потом посмотрела на крысу. «Настой дешевле настойки. За ваши деньги выйдет четыре флакона». «Посидеть мне, собственно, не дали», Крыса тут же возмущенно запищала, видимо, требуя добавки, а я пошла за еще тремя флаконами. Вернувшись, я закрепила веревкой флаконы у крысы на туловище и со спокойной душой сложила монеты в ящик для денег. Крыска ждать не стала, тут же махнула хвостом, еще и умудрилась демонстративно потоптаться по ноге Йорна, который милостиво не обратил на нахалку никакого внимания. «Вам еще мяты, да?» – спросила я, заметив, что Йорн не собирается уходить. «Да, можно и мяты. А еще у меня сообщение от Рейвена. «Какое?» Тут же спросила я, немного удивившись. «На сегодня у нас было запланировано свидание, но Рейвен не похож на тех мужчин, которые позволяют другим выступать в качестве посыльных. Он приглашал вас на площадь, и если вы согласитесь, то просил вас сопровождать». «На площадь?» Удивилась я. «Что я там забыла?» «Да», — кивнул Йоран. «Присутствие на публичном суде будет полезно для вашей репутации». «А сопровождать, чтобы не заблудилась?» — улыбнулась я, доставая настойку мяты и передавая оборотню. «Я хорошо ориентируюсь». Тот достал кошелёк, но я покачала головой. «В подарок за крупный заказ. И не спорьте". Даже не планировал. Чуть улыбнулся Юран, а после улыбка сошла на нет. «Я буду сопровождать вас ради вашей безопасности. Пусть у нас на тёмных землях аристократов приструнить возможно, но всё же нет гарантии, что они не захотят вам отомстить». «Маловероятно, но Рейвен из тех, кто предпочитает перестраховаться. Как, собственно, и я. Стойте, какая опасность? А дети?» Я тут же подумала о до сих пор мирно дрыхнущих братьях с сестрой, о Мике, который чем-то бренчал на кухне, позволяя малышне отоспаться после вчерашней утомительной прогулки, и меня аж передернуло. «За детьми присмотрят мои ребята, уже все договорено, госпожа Лерия», тут же ответил Йоран. «Не волнуйтесь, Рейвен уже все продумал» он ни за что не позволит вам пострадать. Единственное, если все же не хотите идти на площадь, то можете остаться дома». Я задумалась, с одной стороны, репутация мне нужна, иначе где покупателей брать, когда эти коты уйдут обратно на свою границу? С другой, а вдруг там зрелища какие кровавые? «А что будет на площади?» — спросила я. «Можете примерно описать процесс? Ничего не зная, я не могу согласиться, но и отказываться по этой причине глупо». Ничего особенного. Выйдет обвинитель, прояснит ситуацию, представит доказательства, потом тоже сделает защитник, после приведут истерию и огласят приговор. Вот и все. Спрашивать, каким образом мое присутствие повлияет на мою репутацию, я не стала. И без того отняла у Юра намного времени. Лучше Рейвина спрошу потом. Мне уже привычно. Хорошо, давайте тогда пойдем на эту площадь. Согласилась я не обращая внимания на возникшее буквально из ниоткуда дурное предчувствие.